Глава 22. А вот этого я не ожидал. Честно признаюсь, от Ирины я ожидал более яркой реакции. Истерики, там бурной радости или что еще должна демонстрировать спасенная девушка. Но когда мы освобождали ее от цепей, она только холодно смотрела на меня и больше никого не награждала своим вниманием. Лишь когда мы подняли ее с алтаря и одели в запасной комплект полевой формы из инвентаря запасливой феи, она негромко всхлипнула и вцепилась в меня мертвой хваткой. Оторвать от себя я ее не смог, да и особо не пытался. Пусть придет в себя немного. Пока я нес ее на руках к спрятанной карете, княжна тихо рассказывала историю похищения. Самого нападения она не запомнила. Обращались хорошо, Держали в более-менее приличных условиях, кормили едой из какого-то ресторана, но не отвечали ни на какие вопросы. А потом просто усыпили и притащили в собор, где она очнулась, прикованная к алтарю. Вот там и натерпелась страха, бедняжка. Похитители не упоминали заказчика, однако девушка тоже пришла к выводу, что во всем замешан Всеслав. Иначе почему выбрали именно ее? Ничего особо нового из-за ее рассказа я не узнал. Надеюсь, мы полностью истребили культ, и они к нам больше не полезут. Я отдал приказ Оне на сбор доспехов и лута, так как был не в состоянии делать это сам, и предпочел увести остальных, чтобы не было лишних вопросов по поводу инвентаря моего фамильяра. А собрать там явно было что. Один огненный меч чего стоил? Догнала фея нас уже у кареты». Довольно улыбаясь, показала мне большой палец. «Неплохо. Весь инвентарь забит», — сообщила она мне. «Надо будет выбраться в выходные по магазинам. Хорошо, заработаем». Добравшись до кареты, я усадил в нее Иру, с трудом уговорив отпустить меня. Она серьезно кивнула и забралась следом, чтобы княжна не оставалась одна. Вот и хорошо. Не было никаких сомнений в том, что мой фамильяр может успокоить кого угодно. Я повернулся к вопросительно смотревшим на меня девушкам. «Мин, сходи в усадьбу и все там проверь. Если кто-то остался, схватить и допросить. Нам нужны доказательства для следователя. Вряд ли Распутин поверит на слово. Только будь осторожна». «Я пойду с ней», — предложила успокоившаяся Мурра. «Меня никто не заметит». «Отлично, спасибо. Перед вашей парой никто не устоит». «Можно и я пойду с ними?» — робко предложила Белка. «Нет», — покачал я головой. «Мин и мура умеют ходить незаметно и спокойно вернуться на виллу, а вот нам понадобится ваше с Белкой заклинание». «Правда, есть одна проблема. Кто-нибудь знает обратную дорогу, кроме Мин?» «Я знаю», — как на уроке подняла руку Белка. «Я всегда все с первого раза запоминаю». «Ну, тогда давай на облучок», — приказал я. На этом мы и расстались. Белка взмахнула хвостом, и мы отправились назад в академию. Обратный путь мы проделали в полной темноте. Свет давала только выбравшаяся из-за пелены облаков луна, медленно и величаво плывущая по звездному небу. Прекрасно видевшая в темноте белка своей твердой рукой не давала лошадям бузить и привела нас к Академии. Мы отдали карету и лошадей на почтовой станции и дальше уже пошли пешком. К тому же Ирина уже пришла в себя и могла идти сама. Честно говоря, я восхищался ее стойкостью. Любая другая девушка из моего мира не сдвинулась бы с места. Понадобились бы годы терапии и какие-нибудь транквилизаторы, а к нижне несколько часов хватило. Вот что значит кровь. Не доходя до КПП около километра, мы остановились. «Так», — посмотрел я на эльфиек, — «давайте творите ваше заклинание невидимости». «Думаю, не стоит», — вдруг раздался рядом со мной какой-то знакомый голос. Я резко развернулся И в следующий миг над нами вспыхнули два белых шара, осветив весь наш отряд. В нескольких шагах от меня стоял Фёдор Андреевич распутин, одетый в полевую форму, и весело улыбался. Из леса с двух сторон выступило пару десятков вооруженных людей. Если верить системе, уровни это к 35-е сороковые. С одной стороны ко мне сразу прижалась Уна, с другой бутурлина. Обе эльфийки шагнули вперед, зажигая на ладонях огненные шары. «Не беспокойтесь», — произнес следователь, не прекращая улыбаться. «Мои ребята тут больше для подстраховки». «Как я вижу, вы нашли княжну?» «Ваше сиятельство», — поклонился он почему-то смущенный Бутурлиной, — «рад с вами познакомиться. Позвольте мне сопроводить вас в академию. По пути я расскажу все необходимое», — выставил он перед собой руку, останавливая меня. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать его приказу или просьбе, хоть в данном случае это практически одно и то же. По крайней мере, я немного расслабился. Хватать нас и тащить в тюрьму явно никто не собирался. По пути Распутин поведал весьма интересную историю. «Я сразу понял, что Всеслав темнит», — усмехнулся он, оценив свою увеличившуюся аудиторию. «Не умеет парень врать. Что тут поделаешь?» А в рамках этого дела мне настойчиво рекомендовали присмотреться именно к тебе. Только я, знаешь ли, князь, не привык сажать кого-то без серьезных оснований и доказательств. Ни того, ни другого не было. И разговор с тобой это только подтвердил. Сначала мы проследили за твоей кунаити до усадьбы. «Стоп!» — я невольно похолодел. «А с ней?» — все в порядке с ней, как и с твоей кошкой. «Кто может скрыться от нас, так это она». Мои люди уже находятся в усадьбе, так что скоро увидишь их. Позволь сделать комплимент. Такими гаремами могут похвастаться разве что высшие аристократы империи. Спасибо, растерянно кивнул я. Айда Распутин. Айда Сукин сын. Так вот, в усадьбе мы нашли контракт между некой организацией и Всеславом Бутурлиным. Контракт на убийство князя Александра Морозова и унижение княжны Ирины Бутурлиной. «Ну зачем?» — вырвалось у похищенной девушки. «Этого мы пока не знаем». «Может, продолжите рассказ?» — попросил я. Мы уже знали про существование организации, однако никаких доказательств не было. До сегодняшнего вечера. Подставились по-крупному. Теперь мы возьмем всех в оборот. Распутин довольно улыбнулся и потер ладонями. Так вот, взяв эту усадьбу под колпак, мы установили слежку и за вашей чудесной виллой. Твои эльфейки создали очень красивые заклинания. Но не стоит нас недооценивать. Не только эльфы сильны в магии необнаружения». «То есть вы видели, как мы покинули виллу?» — уточнил я. «Конечно», — кивнул следователь. «Естественно, мы отправились следом за вами. А вы нас и привели к собору святого Ильи». Другая группа передала, что в ту же сторону вышел отряд с княжной. «Вот все и сложилось». Правда, заговор организации с культом старообрядцев стал для нас полной неожиданностью. «То есть», — нахмурился я, неприязненно посмотрев на улыбающегося Распутина, «вы просто смотрели на то, как мы отбиваемся от этих бандитов, а Ирина в этот момент подвергалась смертельной опасности? Иначе говоря, подставили нас?» «Ну что вы, князь, какие громкие слова!» — рассмеялся следователь. «На самом деле княжне ничего не угрожало». Наши маги страховали ее. Как и вас. Но вы прекрасно справились. Лично мне ваше сражение доставило настоящее удовольствие. То, как вы уничтожили преступных главарей, впечатляет. И открою маленький секрет. Чтобы похитители не выжили, меня попросил сам глава рода Бутурлиных. Но, сами понимаете, я человек государственный, приказов ослушаться не смею. Так что спасибо, что разрешили мою маленькую проблемку. «Ничего себе маленькую!» — покачал я головой. Похоже, бутурин старший не слабо забошлял деньжат этому честному следователю, а тот нашими руками их отработал. «Аплодирую, хозяин. Я тоже так думаю», — раздался в голове веселый голос Уны. «Перестаньте, князь!» — Распутин вдруг перешел на более официальный тон и стал обращаться ко мне на «вы». «С чего бы это?» «А, ну да» мы дошли до кпп где нас встречала небольшая делегация во главе со скуратовой громовой и лоховым судя по виду они были готовы наброситься на нас с расспросами, но присутствие распутина сильно остудило их горячее желание уважаемые дамы и господа сразу заявил следователь все разговоры завтра у наших героев была тяжелая ночь отпустим их домой отдохнуть завтра в одиннадцать часов собираемся в кабинете ректора «Вам, князь, достаточно взять с собой Ирину Бутурлину. Ваших показаний будет достаточно». «А все слав?» — вдруг поинтересовалась Бутурлина. «Он никуда не денется, княжна», — пообещал следователь. «За ним присмотрят. Так что идите на вашу прелестную виллу. Встретимся завтра». «Амин и Мура», — еще раз уточнил я, — «они скоро будут. Не переживайте. Идите». Возражать особо уполномоченному никто не стал, — и мы отправились к себе на виллу. Едва я вошел в гостиную, как на меня вдруг навалилась страшная усталость. Глаза буквально слипались и отказывались открываться. Коротко объяснив взволнованной марфи и телохранителям, что все нормально и скоро придут остальные, я, поддерживаемый эльфийками, отправился к себе в спальню. Они тоже выглядели усталыми. Самой свежей, как обычно, оказалась Уна. Но в этот раз она даже не стала отпускать свои ехидные комментарии, а наоборот, помогла уложить меня на кровать и стянула сапоги. Руки и ноги налились какой-то свинцовой тяжестью. Я и не заметил, как вырубился. Утром в 9 часов меня разбудила Уна. Сами понимаете, каким образом. Несмотря на то, что я спал около 4 часов, этот волшебный способ пробуждения помог мне чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Когда мы привели себя в порядок и спустились вниз — то застали весь мой гарем в полном составе. Похоже, поспать никому особо не удалось. Я выслушал доклад от Мин и Мурры. Они полностью подтвердили слова следователя. В усадьбе их радушно встретили и вежливо пригласили поучаствовать в обыске. Правда, все улики нашли до их появления, так что скоро девчонок доставили в академию. Честно говоря, мне даже не верилось, что вся эта история так удачно закончилась. Хотя предстоял еще разбор полетов у Романова. На него мы отправились вместе с Ириной и, конечно же, с Уной. «Почему ты такая довольная?» — покосился я на княжну, когда мы вышли с виллы и направились к учебному корпусу. «А с чего мне переживать?» — улыбнулась она, и в ее голосе появились злые торжествующие нотки. «Всеслав потерял доверие отца». Я даже боюсь предположить, какое он назначит ему наказание. Одно можно сказать точно — наследником ему не быть. А значит, теперь наследница я, и ты станешь моим мужем. Так, — резко остановился я, — мне не понравились решительные интонации бутурлиной. Чего-то слишком ее окрылила возможность стать наследницей. Ты вообще помнишь, кто ты, а? — Помню, хозяин, — испуганно заверила меня девушка. — Наигранно или всерьез? «Вот и хорошо. Я сам разберусь, когда и на ком мне жениться. Ясно?» «Да, хозяин. Извини меня. Я же так и не поблагодарила за то, что ты спас меня. Спасибо. Правда?» — она схватила меня за руку. «Ты не сердишься?» «Нет», — успокоил я ее. «Ира, ты мне дорога, но не забывайся». «Дорога», — улыбнулась та и прижалась ко мне всем телом. «Никогда не забуду». «Вот же!» Порой я жалел, что вообще познакомился с этой сумасбродной извращенкой. Но сейчас она действительно стала мне дорога. «Дурак ты, хозяин!» — раздался в голове голос Уны, о которой я во время этого разговора совершенно забыл. «Она же тебя любит. К тому же, вспомни о Нижнем Новгороде. Она, Бутурлина, и этим все сказано. Это наше лучшее оружие. Тут и не поспоришь». До кабинета ректора мы дошли молча и оказались последними. За столом, не считая Романова, в его красивом кресле сидели Распутин, Лохов, Громова, Скуратова, Всеслав Бутурлин и коренастый мужик с каким-то деревенским лицом. Знакомая рожа. Иван Лопухин, декан воздушного факультета, уровень 46. Точно, Иван Алексеевич вроде. Логично, Всеслав и Ирина ведь с воздушного факультета. Он даже не посмотрел на свою сестру, не поднимая взгляда от пола. Но пускай полюбуется. Покрытие ничего такое, богатое. Ира, наоборот, не скрывала своего торжества. «Доброе утро, князь!» «Княгиня!» «Прошу, присаживайтесь!» Как всегда в последнее время, романов само радушие. «Итак», — продолжил он после того, как мы сели, — «все в сборе!» Уважаемый господин Распутин уже рассказал нам о событиях этой ночи. «Что ж, вы, князь, поступили как герой. Но сейчас нам надо решить, что делать с организатором этого похищения». Взгляд ректора, адресованный Всеславу, резко потяжелел. Тот по-прежнему молчал, опустив глаза. «Все уже решено», — пожал плечами следователь. «Сегодня я разговаривал с Петром Ивановичем Бутурлиным. Всеслав незамедлительно отправляется в Нижний Новгород в сопровождении моих людей. Его вина полностью доказана». Согласно статье 4 Уложения о наказаниях Российской империи, раз жертва похищения жива, можно использовать пункт Д. Согласно ему, и исходя из настоятельной просьбы уважаемого князя Бутурлина, окончательное решение о наказании примет именно он, как глава пострадавшего рода. Интересно, какие все же странные законы применяются к аристократам в Российской империи? Этому козлу практически все сошло с рук. Нет. — раздался в моей голове серьезный голос феи. — Имеются наказания, которые гораздо неприятнее, чем та же тюрьма. — Не знаю, — скептически подумал я. — Посмотрим, что там Бутурлин-старший придумает. Может, и простит сыночка. Иру ничуть не расстроил приговор. Похоже, она не сомневалась в своем отце. Все слава увели. Тот так и не произнес ни единого слова. — Теперь перейдем к вам, уважаемые. Распутин улыбался и посмотрел на нас с Ириной. «Третье отделение не имеет к вам, князь Морозов, никаких претензий. Наоборот, вы помогли в обезвреживании опасной банды, поэтому заслужили награду, решение о выдаче которое будет рассмотрено в ближайшее время». «Вам, Ирина, выражаю свои соболезнования по поводу... М -м, брата. И ваш отец спросил срочно связаться с ним. У вас есть магафон? «Нет», — растерянно проговорила Ирина. «У меня его забрали, когда привезли в усадьбу. Больше я его не видела». «Думаю, вы найдете способ связаться с отцом», — усмехнулся Распутин. «На этом все. Не будем больше задерживать наших героев». «Понятно. Большие дяди сами все решат. С другой стороны, может, это и правильно». Один вопрос. Уже в дверях я повернулся к следователю. «Из этой организации кто-то выжил?» «Выжил», — кивнул тот. «Но слушания по таким делам закрытые. Не волнуйтесь, князь, законы Российской империи крайне суровы по отношению к преступлениям простолюдинов против дворян. Успокоил, называется. Судя по всему, тут, как и в моем мире, все куплено. Про покушение и слова сказано не было. Ну да, разные весовые категории у нас с Ксенией Бутурлиной тягаться. Или уже Рюриковной». Если признать покушение, то не слабые пятно народ бутурлиных ляжет. Все хорошо, что хорошо кончается. Тем более, когда мы вернулись на виллу, выяснилось, что на шесть вечера назначена вечеринка в честь возвращения Ирины. Само собой, я решил не возражать против такой, несогласованной со мной инициативы моего гарема. Ире очень понравилась такая теплая встреча, и что она не безразлична стольким людям». Поздравить ее с возвращением пришли Вяземски, Симонова и даже Светлана. Думаю, их вполне можно было назвать нашими союзниками. Марфа замариновала мясо и накрыла столы, которые вынесли Семен и Тимофей. Появился автондил, с которым минут двадцать лично общалась Ирина. Видимо, она хорошо промыла ему мозг, так как телохранитель после разговора с ней имел весьма бледный вид. На столах появилось идеальное дополнение к шашлыку — Овощные салаты, сыр, зелень и свежий хлеб. Я словно вернулся в первый свой день в Академии. И, конечно, вино. К нашим бутылкам добавилось несколько принесенных вяземскими. Алексей гордо заявил, что они являлись личными запасами рода и обладали 30-летней выдержкой. Теперь уже никто не удивлялся тому, что я разжигаю мангал и сам готовлю шашлыки. Видимо, все привыкли и теперь считали это моей причудой. А что? Как я уже говорил, мне нравится сам процесс. Это здорово — наблюдать за превращением сырого мяса в ароматное и вкусные блюда. После того, как все удалили первый голод и подняли тосты за чудесное возвращение Ирины Бутурлиной, в моей голове раздался уже хорошо знакомый голос. «Хозяин, я думаю, надо наших эльфиек отметить за хорошее поведение. Ты смотри, они уже вовсю общаются и выручили нас здорово». «А чего только эльфиик?» Ира вон вернулась. «Остальные старались не меньше», — усмехнулся я. «Как насчет небольшого концерта для своих?» «Именно», — обрадовалась фея. «Но первая песня для них. А если еще и на их языке?» «Эх, на их языке, говорите?» «Значит, нужно подобрать что-нибудь из иностранного репертуара». «И тут, как всегда, мне подсказала появившаяся у меня в руках Лира». «Точно. Эния» вроде по теме «Властелина колец». Тем временем народ, увидев в моих руках музыкальный инструмент, затих. «Специально для наших эльфийских красавиц», — заявил я, и светлые и темные эльфийки, что-то обсуждавшие шепотом между собой, и этот факт сам по себе был невероятным, посмотрели на меня, насторожив свои остроконечные ушки. И лира заиграла. Песня была медленной и мелодичной, но мне показалось очень удачной, завораживающие звуки клавишных и скрипок. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. За столом наступила мертвая тишина. Белкрель и минтрель пожирали меня глазами. На глазах у светлой я заметил наворачивающиеся слезы. Как я понял, английский язык здесь считался эльфийским, и на нем разговаривали лишь некоторые аристократы, в то время как международным считался французский. Уна шепотом переводила Мин, Марфи и Мурри песню на русский язык. А мне ее перевела Лира. «Пусть вечерняя звезда взойдет над тобой. Может быть, при свете дня ты будешь другой». Когда отзвучал последний аккорд, обе эльфийки еле сдерживались от слез. И тут, наступившую тишину, нарушили громкие хлопки откуда-то из-за спины. Развернувшись, я увидел двух одетых в черное представительных мужчин. «Ратимир. Второе отделение. Офицер второго ранга. Уровень 32». «Аскольд. Второе отделение. Офицер второго ранга. Уровень 30». «Отличная песня!» — в голосе Ратимира послышалась насмешка. «Вы, князь Александр Морозов?» Да ответил я, почувствовав неприятный холодок, пробежавший по моей спине. «Я офицер второго отделения. Князь Александр Морозов. Вы задержаны».